Параграф 4. Цели и ключевые области жизни. Рассматривать жизненные ценности и определять стратегические цели следует во всех основных областях, которые имеют для вас значение. Дело в том, что часто люди ставят цели лишь когда речь идет об их карьере или финансовом благополучии, но при этом полностью забывают о необходимости их постановки в других важных областях собственной жизни. В результате одни слишком много работают, а личная жизнь у них не складывается, а другие наоборот, счастливы в семье, но совершенно не ощущают собственного развития и переживают по этому поводу. Для начала следует определить ключевые области, на которые можно условно разделить нашу жизнь. Это позволит выявить четкую структуру дел и развиваться более сбалансированно, поддерживая равновесие и гармонию различных направлений своей деятельности. Наш клиент, ректор одной из российских бизнес-школ, при обсуждении задач личного ТМ-курса говорил «Дел слишком много, за всем не уследишь. У меня и школа, и наука, и поездки в дружественные европейские университеты, и серьезный проект реструктуризации госкомпании, и жене надо помочь с диссертацией». Если даже доктор наук и серьезный специалист в менеджменте не всегда может сориентироваться в хаосе задач, то что говорить о нас? Простых смертных. Глеб Архангельский. Тайм-драйв. Как успевать жить и работать. Ключевые области — это от 5 до 9 основных направлений вашей деятельности. Это главные русла, в которых развивается ваша жизнь. Ключевые области помогают более точно наметить жизненные цели, ничего не забыть и не упустить. Если сразу создать список ключевых областей трудно, Возьмите 30-40 бумажных карточек и выпишите на них ваши обычные ежедневные дела. Например, пишу реферат, готовлю мультимедиа-презентацию, смотрю футбольный матч, разговариваю с другом по телефону. Дальше разложите эти карточки на 5-9 групп, а в каждую из них близкие по смыслу задачи. Когда выстроится логичная структура этих групп, достаточно будет придумать им простые названия. Ваши ключевые области готовы. Учеба, семья, друзья, отношения с любимым человеком, хобби, работа, спорт, благосостояние. Теперь для каждой ключевой области сформулируйте одну-две стратегические цели, либо мини-миссию. Для области семья. «Я хочу сделать свой дом теплым и гостеприимным местом» где будет жить вся моя большая семья и куда будут часто приходить друзья. Для области работа. Я хочу, чтобы моя работа обеспечивала мне хорошую материальную поддержку, и при этом у меня оставалось еще достаточно времени для того, чтобы растить детей. С понятием ключевых областей тесно связаны такие понятия, как «центр жизненных интересов» и «ролевая функция». Центр жизненных интересов – это область восприятия жизни, в которой человек ощущает себя наиболее комфортно, к которой он постоянно стремится и с позиции которой может наиболее эффективно решать собственные проблемы. Одни люди, которых в народе называют трудоголиками, полностью ориентированы на работу и отдают ей все свое время, даже без особой надобности. Другие полностью сосредоточены на здоровье, поэтому все свое время и внимание посвящают исключительно ему. Для одних людей самое важное – семья, для вторых – хобби, для третьих – дружба и так далее. При этом каждому человеку необходимо выполнять разнообразные обязанности, что связано с реализацией определенной ролевой функции. Ролевая функция – это совокупность определенных действий и отношений в рамках определенного круга людей. Человек может выполнять следующие ролевые функции друга, студента, менеджера, начальника, подчиненного и так далее. Роли носят довольно постоянный характер. Так, любому из нас в течение нескольких десятилетий присуща роль сына, дочери. Позже параллельно с ней появляется роль мужа, жены, а затем и отца, матери. Наши жизненные роли весьма многочисленны. Каждый человек обладает определенным набором ролевых функций, которые в значительной степени зависят от центра его жизненных интересов. Как правило, и среди разных людей, и в рамках одной личности, роли распределяются неравномерно. Например, ролевые функции Андреевой. Студентка 65%, дочь 20%, подруга 10%, художница 4%, тусовщица. 1%. Ролевые функции Никитина. Сын – 30%, студент – 25%, спортсмен – 15%, менеджер спортклуба – 5%, друг – 5%. Обратите внимание, что определение ролевых функций в некотором смысле перекликается с выявлением заинтересованных групп, которые мы рассмотрели в параграфе третьем. Каждая из ролей требует установления и поддержания определенных отношений с другими людьми, совместной постановки и эффективного достижения общих целей, а также формирования групп с учетом наиболее сильных сторон каждого участника. При этом требуется уделять значительное внимание балансу ролей. Его нарушение приводит к тому, что некоторые из них не реализуются должным образом из-за отсутствия временных ресурсов. Усиленное внимание семье может осложнить отношения с руководством, а постоянное пребывание вне дома неизбежно вызовет конфликт в семье. Необходимо учитывать, что ежедневно достигать значительных целей в какой-то одной роли невозможно. При попытке сделать это неизбежно будут ущемляться другие роли, что приведет к их дисбалансу. Поэтому и при постановке целей, и при дальнейшем планировании их достижения… Необходимо учитывать все роли и, по возможности, ежедневно получать, пусть небольшие, но позитивные результаты по каждой из них. Баланс ролей для каждого человека индивидуален. Для его установления каждому из нас потребуется и время, и некоторые усилия, направленные на выявление ролевых функций и определение их значимости. Влияние жизненных ролей на выбор жизненных целей. Ролевая функция ⁇ Я ⁇ личность ⁇ Жизненные цели. Продумать и написать первоначальный вариант личной миссии. Получить права. Ролевая функция. Я студент. Жизненные цели. Написать статью в сборник, выступить на студенческой научной конференции, сдать сессию без строек. Ролевая функция. Я менеджер по продажам сотовых телефонов. Жизненные цели. Увеличить в полтора раза персональный показатель объема продаж за год. Ролевая функция «Я сын». Жизненные цели «Купить маме новое пальто».